Барса Святослава он узнал сразу, хотя и был Святослав без голубого княжеского корзна на шее. Святослав уже снял с себя доспехи и стоял коренастый, в белой рубахе, в широченных синих штанах, с кисточкой оселедцем на бритой голове. — Таким вот и описал мне тебя в письме из Киева Вениамин. — А я по привычке Вениамину не поверил, — подумал Иосиф. И, сообразив, что судорожно сведенная мышца смеха все еще кривит его лицо в широкую улыбку, неожиданно для самого себя вслух громко и представительно сказал, умело подобрав славянские слова, «Приветствую тебя, барс Святослав, великий полководец! Я слышал, что ты нуждаешься в расторопном Ишевизире!» День сороковой. Полководец Дабун Марген. Сокровенное сказание, летопись кочевников, сохранила о хазарах последняя запись под годом Барс Илл, 966 годом. Летописец записал. Поздней осенью года Барса случилось еще следующее. Пришел на Этиль реку Салтая, вызванный оттуда хазарами, полк со знаменем. Сын Дабуна Мерген, согласно воле отца, хотел взять хазар под себя, но, видно, слишком долго добирался полк. Никаких достойных людей, чтобы взять их под себя, Мергена и Тиля реке не нашел. Полк вышел к реке перед рассветом, и сначала воинам полка показалось, что они видят только черную тучу, припавшую к воде. Но, подскакав ближе, воины различили остатки города обуглившиеся развалины на острове посреди реки, а по обоим берегам заброшенные землянки и юрты, среди которых бродили одичавшие, голодные, готовые растерзать человека псы. В небе каркало бесчисленное воронье. Вдоль реки стоял засохший чекан, меж голых стеблей которого сиротливо гулял холодный ветер. Недалеко от города полк наткнулся на чистокол внутри которого остались следы священного огня. Рядом с выжженным кругом, уткнувшись в его край сломанными оглоблями, стояла полузгнившая арба и лежало несколько древних таботаев. «К полному упадку, видно, пришел этот Эль», сказал, разглядывая табутаи Мерген. «Даже вот священный прах древних предков некому у этого народа поднять». Воины Дабуна горестно склонили головы. Полк поднял свое медное сверкающее знамя и пошел быстро назад, на восток, навстречу восходящему солнцу. Но, заслоняя восходящее солнце, на востоке возникло пыльное облако. Оно росло, как смерч, надвигалось. Затем небо потряс гром тьмы копыт. Это прикатилось за полком Орда. Она сходу ударилась о преграду реки, и, смешавшись, растеклась, как в половодье. Люди рассёдывали лошадей, ставили шатры юрт, зажигали костры. Мирные пастухи-татары начинали жить. Люди заселяли свободную землю. Земля на берегу реки была слишком обильной, чтобы пустовать. И прикатившие за победоносным полком ордынцы, а среди них в основном были люди, из обнищавших, разоренных захватчиками племен, как дети, радовались дару неба. Мерген долго смотрел на этих счастливо готовившихся к мирной жизни людей, потом широким взмахом боткнул в землю, сияющие звонкой медью, знамя. «Здесь наша земля, татары!» Первоначальное самоназвание одного из племен Великой Степи Уже к X веку стал употребляться в широком значении сокпо, то есть пастухи, мирные ордынцы – татары, предки поволжских тюрок, подданных Золотой Орды. Во время монгольского нашествия мирные татары мобилизованы были в своего рода ополчение, которые гнали, не жалея, впереди войска. Отсюда на татар позже упала вина за насилие, чинимое воинственными ордынцами. Такова насмешка истории. Готовьте послов мира к нашему брату-речнику Русу. Коле укрепим братство, никто больше нас с нашей земли не прогонит. Сами себя погубили хазары неразумные. Теперь мы здесь будем жить, братья русов, татары. Конец книги. Содержание. Книга первая. Начало первой дорожки первой кассеты. Книга вторая. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Читал Виктор Ткаченко.